Глава двадцать шестая. Кортель виновен. Долгое время правоохранительные ведомства США не желали свыкнуться с мыслью, что одна единственная группа наркодельцов способна держать под контролем весь рынок. В семидесятые годы хлынувшие в США колумбийские торговцы представлялись там аморфной неорганизованной массой частных предпринимателей-уголовников. Лишь после рейда в Тринкиландию в марте 1984 года умные головы из УБН осознали истинный размах колумбийского наркобизнеса. А слово «картель» впервые слетело с их уст лишь в конце года, после свидетельств Берри Сила о совместной деятельности Искобара, Ачоа и Ледера. Но и тогда сотни захваченных партий кокаина, сотни свидетельских показаний о Хорхе Ачоа, Пабло Искобаре и Карлосе Ледере не сложились в единое целое. Фрагменты огромной картины оставались пока разрозненными. Лед тронулся летом 1985 года в Главной прокуратуре штата Флорида. К тому времени правоохранительные органы весьма успешно потеснили сбытчиков в Майами. Равенение агентов УБН и таможенников вынудило наркоторговцев уйти в подполье. Дикие перестрелки в торговых центрах постепенно отошли в прошлое. Синтак-26 — сводный отряд дейтской полиции агентов УБН. Охотился за убийцами и методично преследовал кокаиновых ковбоев. Появились и новые государственные законы, препятствующие отмыванию денег. Теперь обвиняемых можно было задерживать на время следствия без права выхода под залог. Удлинились приговоры колумбийцам за торговлю наркотиками. Увы, несмотря на успехи в Штатах, картель стоял непоколебимо, надежно укрытый в Медельинской твердине. И поток кокаина не иссякал, а наоборот, ширился. Лишь за две январские недели 1985 года полиция и федеральные агенты УБН захватили во Флориде 2250 килограммов кокаина. Больше, чем за первые три месяца 1984 года. И больше, чем за весь 1981 год. Кроме того... В 1985 году началась эпидемия Крэка, мгновенно, точно факел, охватившая города США. К концу года лишь во Флориде наркодельцы потеряли 25 тонн кокаина и кокаиновых полуфабрикатов, то есть вдвое больше, чем в прошлом 1984 году. А цены продолжали падать с 35 до 20 тысяч долларов за килограмм. Значит, рынок был насыщен сполна. Прежде кокаином баловалась элита, теперь это зелье стало доступно всем. Средним американцам угрожала наркомания. В этот период небольшая группа федеральных прокуроров готовилась пригласить картель на сцену в полном составе. Работая в Майами по частным обвинениям в наркобизнесе, они вдруг поняли, что все эти мелкие дела — суть звенья одной цепи. В их основе лежит преступный сговор, заключенный между кланом Айчоа, Эскобаром, Ледером и другими наркодельцами. «Почему бы нам не предъявить коллективное обвинение?» — предложил один из помощников главного прокурора. «Объединим их в одном большом уголовном деле». Дело это подпадало под акт обборганизованной уголовной деятельности и коррупции, который успешно применялся в борьбе с мафией. Он позволял посадить на скамью подсудимых не отдельных преступников, а целые преступные организации. Согласно этому акту, в рамках одного уголовного дела могло вменяться в вину любое количество преступлений. изымалось и все имущество организации. Дику Грегори теперь уже шефу Главного управления по борьбе с наркотиками при Федеральной прокуратуре идея пришлась по душе. Чтобы выстроить дело картеля, агенты УБН тщательно изучили горы свидетельских показаний и связали воедино множество отдельных преступлений. Масштабы и формы работы картеля прояснились в ходе длительных бесед с Максом Мермельстайном. Наконец, на исходе 1985 года был избран Большой федеральный суд присяжных, который заслужил свидетелей и истца, то есть федеральных прокуроров. Присяжным предстояло решить: виновен картель или невиновен. Это первая непременная ступень в судебной системе США. Агенты УБН и прокуроры развернули дело Великан по собственному почину, свободное от службы время. Оно, как говорится, не горело, поскольку ответчики скрывались от колумбийского правосудия. Вердикт виновен, не повлек бы за собой крупных арестов. Но вот в августе 1986-го судья Пастрана в Картахене выпустил Хорхе Ачоа, и дело картеля обрело серьезнейшее сиюминутное значение. Грегори и помощник главного прокурора Боб Мартинес пришли в ярость от исхода дела Ачоа. Они жаждали привлечь к наркомафии внимание всего мира. Чтобы получить обвинительный вердикт, они соединили рассказ Макса Мермелстайна о контрабандных перевозках для Раф и Кордоны с захватом лабораторий в Транкеландии, куда агенты УБН добрались по следу эфира. К этому добавили историю с осуждением Берри Сила за никурагуанскую аферу и детально воспроизведенный Мермелстайном план убийства Сила. Самым же важным оказалось другое. Они поняли и описали механику работы картеля. Обвинительное заключение начиналось так: с 1978 года по настоящее время существует международное преступное предприятие по производству и распространению наркотиков, которое базируется в Колумбии, в Медельине и известно под разными названиями, в том числе как Медельинский картель. именуемый далее картель. Картель состоит из руководителей главных международных организаций, занимающихся производством и сбытом. Картель способствовал обобществлению средств крупнейших кокаиновых организаций, включая сырье, подпольные лаборатории по переработке листа коки, самолеты, суда и другие транспортные средства, сети сбыта и кокаин для развития международной торговли. Картель. Говорилось далее в обвинительном заключении: контролировал свои материально-технические ресурсы, коррумпировал официальных лиц, иностранных правительств и осуществлял убийства для защиты интересов предприятия и усиления своего влияния. В обвинительном заключении были названы главари картеля: три брата Ачуа Пабло Эскабар, Карлос Ледер и Гонсало Родригес Гача. Согласно заключению, картель являлся крупнейшей в мире организацией по контрабанде наркотиков. Поначалу обвинители и сами не представляли, о каком количестве кокаина идет речь, а подсчитав, были потрясены. Картель обвинили в производстве 58 тонн кокаина в период с 1978 по 1985 год. Это цифра в семь раз. превышала любое обвинение, предъявлявшееся наркоторговцам прежде. А ведь это бесспорно было лишь малая толика всего произведенного ими кокаина, то, что можно было доказать документально. То есть по всей вероятности даже меньше трети от общего количества наркотика, попавшего в США стараниями Хорхе Ачоа, Пабло Искабара, Родриги Саггачи и Карлоса Ледера. Обвинение картелю выдвинули 18 ноября, на следующий день после убийства Хаймера Миреса. Оно не наделало в США много шума. Большинство американцев о Миресе не знали, да и о Колумбии ничего не слыхали с тех пор, как выпустили из тюрьмы Хорхе Ачуа. Поэтому публичное обличение Медельинского картеля значило в США не больше, чем любой большой процесс, связанный с наркоторговлей. Свидетели не делали под присягой сенсационных заявлений, акул наркобизнеса не брали под стражу. Обвинение содержало лишь самое общее, беглое описание огромного тайного производства. Зато в Колумбии обвинительное заключение вызвало настоящую бурю. Газетчики суе тились, стремясь раздобыть текст заключения, в котором передряхивалось все грязное белье Колумбии. Газета Эспектодор поместила подробный, в двух частях, отчет о заседании Большого федерального суда присяжных. Такие публикации были в Колумбии весьма и весьма рискованные и требовали от редакторов немалого мужества. Кроме Эспектодора мало кто отважился наступить картелью на больную мозоль. Ок этой редакции Пабло Эскобар присматривался давно, еще с августа 1983 года, когда на первой странице появились откровения о небезгрешном прошлом крестного отца. Ничто не нанесло тогда процветавшему политику Эскобару большего ущерба, чем его собственное физиономия на первой странице чуть ли не самой крупной колумбийской газеты. Выпады против картеля возглавлял главный редактор и спектадора Гильермо Кана Исаза. Он вел редакционную колонку под названием «Либрета де Апунтес» — тетрадь для заметок. Седовласый, осанистый Кана долго боролся в одиночку за ужесточение законов о наркоторговле. Он был крайне обеспокоен, когда несколько влиятельных колумбийцев предложили легализовать наркоторговлю для достижения спокойствия в стране. «Легализовать торговлю наркотиками?» — риторически восклицал он в одной из своих заметок. «Ну что ж, тогда легализуем и отмывание денег, и убийство членов Верховного Суда, а также членов правительства, судей и множество других честных людей, павших жертвой наркодельцов и их наемных убийц». В среду, 17 декабря 1986 года, Кана, по обыкновению, закончил работу чуть позже половины восьмого. прошел на стоянку, сел в свой фургон «Суббару» и выехал на улицу. Он надеялся побыстрее пробраться в крайний левый ряд, чтобы развернуться у травяного островка на Авениде Дель Эспектадор. Маневр отчаянный, но Кана проделывал его пять раз в неделю. В тот вечер, однако, он не приметил стоявшего на островке мотоциклиста. Вот Кана притормозил на повороте. Тут же на землю соскочил пассажир мотоцикла и из чего-то, похожего на футляр для виолончели, поспешно достал курносый МАК-10. Выпрямился, быстро подошел вплотную к Субару и нажал курок. Кана умер мгновенно. Глава двадцать седьмая. Улыбка Мадонны. Убийство Гильермо Кана и Сазы. Потрясло колумбийцев не меньше, чем смерть Родриго Лары Банилье двумя с половиной годами ранее. У их душах снова всколыхнулся гнев против картеля. Прессу захлестнул шквал негодующих публикаций. Убили коллегу, соратника, друга, причем именно за его активную и честную журналистскую позицию. В четверг. На следующий день после убийства президент Верхильо Барка возглавил скорбное шествие к пригородному кладбищу. По всему пути люди махали с обочины платками и колумбийскими флагами. Все теле- и радиокомпании транслировали похороны. В пятницу Союз журналистов Баготы объявил общенациональную забастовку средств массовой информации. Колумбийские репортеры, редакторы, корректоры прошли в маршах молчания по улицам Баготы и других крупных городов. Траурными речами они почтили память более чем двадцати журналистов, убитых картелем за последние четыре года. Убийство Кано явилось для президента Барко последней каплей. Его правительство, также как прежде правительство Бетанкура, не могло более терпеть унижение. Сначала освобождение Ачуа в Картахене, окончательно превратившее всю колумбийскую систему правосудия в нелепый и позорный фарс. Затем убийство Рамиреса, теперь Кана. Неужели и это сойдет картелью с рук? Настало время действовать. Барко издал ряд указов о введении в стране осадного положения. Один из них. позволял задерживать подозреваемых на срок до 10 суток без предъявления обвинения. Другой указ увеличивал до 10 лет сроки за нелегальное владение взлетно-посадочными полосами и до 8 лет за ношение и хранение оружия. Для покупки мотоциклов с объемом цилиндра более 125 кубических сантиметров требовалось теперь особое разрешение. Правительство одновременно утвердило две программы. По защите свидетелей от грозящей им мести и по вознаграждениям за предоставление ценных сведений. И, наконец, правительство выдало правоохранительным органам секретный список наркодельцов для первоочередного задержания. В нем значились 128 человек, в том числе 56 контрабандистов, выдачи которых требовали Соединенные Штаты. На время облавы Барка предоставил всем полицейским неограниченные полномочия. И не ошибся: за первые три недели после выхода указов полиция арестовала 360 человек, захватила 243 килограмма кокаина, уничтожила пять лабораторий и конфисковала более 400 стволов. Из списка к задержанию в сети попало восемь человек. Двое из них подлежали выдаче штатам. После ужасов 1986 года эти сравнительно скромные успехи вызвали в Колумбии легкую эйфорию. Плохих дяденьек сажают в тюрьму, забирают у них наркотики, ну, хоть какой-то, пусть даже недолгий, но просвет. Просвет и в самом деле оказался кратковременным. 13 января 1987 года в Боготе узнали о покушении на колумбийского посла в Венгрии Энрике Паррехо Гонсалеса, бывшего министра юстиции, который решительно и успешно боролся с картелем два самых трудных года. В него выпустили пять пуль, все прямо в лицо. Кто направил руку убийц, гадать не приходилось. Паррехо приехал в Будапешт полгода назад. В августе и получил за это время целую кипу письменных угроз. В каждой так или иначе говорилось одно: ты беги хоть на край света, от нас все равно не скроешься. От угроз они перешли к делу. В тот же день преступная группа, называвшаяся командой Эрнана Батера, заявила о своей причастности к покушению. Батера был первым кубинцем, выданным в Штаты по соглашению 1979 года. Приказа его выдачи подписал первым из тринадцати сам Порехо Гонсалес. Венгерские врачи оперировали Порехо дважды и извлекли все пули. Порехо выжил. Колумбии теперь нужна была только победа. Майор национальной полиции Уильям Лемус узнал, что Карлос Ледер — обритальцев в окрестностях Медельина. Люди говорили об этом на каждом углу, и майор буквально чуял добычу. В декабре 1986 года Лемус стал шефом полиции в городе Рио-Негро, в 50 километрах к востоку от Медельина. И не успел он приступить к работе, как ему все уши прожужжали: Ледер в городе, Ледер выбрался из джунглей, Ледер приехал на переговоры с Эскобаром. Задумав построить вокруг Медельина несколько лабораторий, Ледер хотел взять в долю крестного отца. Эскобар приютил Ледера на конспиративной квартире в Рио-Негро. И Лемус сразу же вышел на охоту. Рио-Негро. находятся в глубине андских сосновых лесов, окружающих Медельин со всех сторон. Это глухой, необжитый край, с плохими дорогами, которых, к тому же, очень мало. Короче, найти человека здесь не так-то просто. Лемесу пришло в голову, что Эскобар мог поместить Ледера на одной из дач, которые члены картеля понастроили для себя в горах. Но на какой или хотя бы в какой стороне? 3 февраля 1987 года около полудня местный констебль по имени Цеха привел Клемеусу Кампесина, крестьянина, осведомителя, которого Клемеус отрядил в далекую глушь для проверки одной из таких дач. Крестьянин сообщил, что в последние два дня на даче объявился всякий изброд: они непрерывно арут и разносят дом, музыка гремит на всю округу. Крестьянин говорил с экономом, который ведет хозяйство. Тот был в ужасе от своих гостей. Может, стоит взглянуть, господин майор? – спросил констебль. Хорошо бы вы поехали с нами. Ну что ж, можно и поехать. Днем. Часов четыре. Лемус с двумя молодыми полицейскими осторожно приблизился к дому. Это была двухэтажная ярко выкрашенная дачка с служащей перед входом. Лемерс видел только фасад, но эконом сказал ему, что позади дома обрыв, глубокий заросший зеленью овраг с ручейком на самом дне. На дальнем пологом склоне оврага росли сосны. С шоссе дом не просматривался, скрытый вечнозелеными стражами, между которых извивалась узкая проселочная дорога. Лемерс с полицейскими просидели в сосне два часа и насчитали шестнадцать человек, снававших возле дома. Ровно в шесть из дома вышел низкорослый, плотный парень с шезлонгом в руках. Он разложил его на лужайке и уселся. Это был ледер. Лемюс стоял перед серьезной дилеммой. Своим подчиненным он сказал, что они охотятся за партизанами. Местные службы безопасности истово боролись с партизанами, а о наркодельцах не хотели и слышать, ведь партизаны чужаки, никто за них не отомстит. А наркодельцы чего доброго, всю твою семью в отместку выгрыжут. Лемус видел, что его юные спутники и не подозревают, кого им придется брать. Знаете этого типа? спросил он шепотом у одного из полицейских. Никак нет, господин майор. И Лемус решил ничего им не объяснять. Оставив при себе одного человека, Лемус отослал другого в аэропорт за подмогой. Посланец вскоре привел 36 полицейских, в том числе группу захвата. Лемус расставил людей вокруг дачи. Особенно ему понравился дальний склон аврага, оттуда дом отлично простреливался, а сверху даже просматривалась лужайка. Лемус отправил туда больше десяти стрелков, а остальные перекрыли все возможные пути отхода. Сам Лемус с двумя снайперами затаился прямо перед домом. И стали ждать. Проблем было несколько. Ледор выставил трехчасовые у дверей и по бокам дома. Время от времени часовые скрывались в доме, но их тут же сменяли новые. У каждого в руках оказывался пистолет-пулемет. Одно дело, если их всего три, и они просто передают оружие из рук в руки. А если шестнадцать? Тогда у людей Ледора серьезное огневое превосходство, но успех полиции надеяться нечего. Кроме того, у Лемюса не было ордера на обыск. Даже при осадном положении в стране полиция имела право вторгнуться в дом только после шести утра и при наличии ордера на обыск. Ночью было холодно и туманно, но на рассвете пригрелось солнце, туман рассеялся и очень быстро стало жарко. В половине седьмого Лемюсу улыбнулась удача. Ледовский часовой. Первым открыл стрельбу, заметив в сосняке одного из полицейских. Тот выстрелил в ответ, ранил Часового, и началось сражение. Поскольку Часовой атаковал полицию первым, никакого ордера уже не требовалось. Стрелки Ледера, сгруппировавшись на втором этаже, стреляли из окон, пытаясь выбить полицию со склона. Лемюс понял, что они прикрывают Ледера, он... По-видимому, хотел выбраться через заднюю дверь. Надо было попасть в дом как можно скорее, иначе Ледер уйдет. Лемус и два снайпера бросились к даче с автоматами наперевес. Ворвавшись в дом, Лемус сразу наткнулся на Ледера. Оказалось, что огонь со второго этажа велся не для прикрытия, а для отвода глаз. Ледер же надеялся скрыться через парадные двери, но путь к свободе пригрозил Лемус, уставив ему автомат между глаз. Начальник, не стреляй, взмолился Ледер. Мы не убийцы, ответил Лемус. Руки за голову и на пол. Ледер послушно лег и достав из кармана пачку песа, бросил их к ногам Лемуса. Тут миллион, произнес он. Подбери, сказал Лемус, самому пригодятся на лимонад. Лемус собрал пленников в гостиной, обыскал их и построил друг за дружкой. Его обуяла безумная радость. Господа. Сказал он полицейским: "Позвольте представить вам Карла Саледора". Мертвая тишина. Но Лемусу все было не по чем, собственно, такой реакции и следовало ожидать. Он вывел пленных во двор и снова выстроил, сфотографировать свой улов. Настраивая фотоаппарат, Лемус пошутил: "Мяч-то где? Вроде вся команда в сборе". Люди Ледера засмеялись. Кадр вышел отличный. В десять утра два полицейских фургона забрали всю Ледерову команду в Медельин. Лемюс поехал следом, посадив Ледера в свою машину. Из придорожного телефона автомата позвонил шефу антиокской полиции. Он задыхался от восторга, он сам себе не верил. Какая удача! — Господин полковник! — Господин полковник! — захлебывался Лемюс. — Я его взял! — Да-да, успокойтесь, — произнес полковник. — Кого вы взяли? — Я его взял. Нам улыбнулась Мадонна. Мы поймали Карлоса Ледера. Недолго Лемус упивался своей победой. В полицейское управление он доставил Ледера без труда, раздобыл для него еды. В два часа дня во дворе приземлился военный вертолет и забрал пленника. Вскоре Лемуса вызвал шеф Национальной полиции. Поздравить. А поздравив, посоветовал взять ноги в руки и убраться из города, пока жив. Лемюс уложил чемодан и вылетел вместе с семьей в Боготу. А десять дней спустя посольство США помогло ему выбраться из страны. Вертолет отвез Ледера в аэропорт Рио-Негро. Там уже ждал армейский самолет Си-130. Пока Ледер летел в Боготу, министр обороны связался по телефону с посольством США. «Он вам нужен?» — спросил министр. «Забирайте». Приказ о выдаче Ледора подписал еще президент Бетанкур, и обжалованию он не подлежал. Ледора можно было отправить в штаты незамедлительно, что и произошло. В багете Ледора пересадили на командирский самолет УБН. Формальности уладили быстро, и самолет с Ледором и двумя агентами УБН вылетел в город Тампа во Флориде. Поленник выглядел измученным, усталым и не был особенно разговорчив. Только время от времени вздыхал и повторял: «Все-таки поймали».